Глава четвертая Угол, который занимал кочура нельзя назвать даже комнатешкой. запечек в нем едва поместилась койка. Слева нештукатуренная бревенчатая стена, в ней когда-то было или намечалось окошко, теперь заделанное кругляшами. Справа выступал окатый бок голландской печи, за ним деревянная заборка, не достигающий потолка. Свет, отраженный потолком, попадал сюда из соседней комнаты. Кочура сидел на постели, Зуеву предложил табурет. Поставить его можно было только позади изножия койки, вплотную возле занавески. Они так и сидели почти рядом, разделенные железной спинкой кровать Видимо, Кочура собирался ложиться, постель разобрана, но успел снять только гимнастерку. И опять Зуев поразился, увидев крестик, висевший на тонкой цепочке. Собственно, крестик сейчас не был ему виден, одна цепочка. Кое о чем хотел поговорить, поспешил Зуев, объяснить свой неурочный визит. В казарме нельзя. Здесь ушей нету, успокоил его Качура, заметив, с каким подозрением Зуев покосился на щелявую перегородку. Зуев рассказал Качуре про свое открытие. В каждой роте есть штатные доносчики. Теперь он знает в лицо тех, кто бегает к почтовому ящику среди белого дня и в его взводе. Хотя он поверил Кочуре, что старикам, хозяевам, нет дела до полковых тайн. Все равно так оно само получалось. Зуев подбирал каждое слово. Лицо Кочуры было почти рядом. Но Зуев лишь немного спустя, когда глаза освоились полумраком, Увидел, с каким вниманием тот слушает его. «Ну, это он явно дал маху», — сказал Качура. «Школа не та. У нас в лагере тоже доносчики были. Так те к оперу в открытую среди бела дня не шныряли. Лагерные стукачи поизворотливы здешних. Иначе с ними быстро бы расправились. Ночью бушлат на голову, портянку в рот и хана. При мне был случай». Жуткая картина. Наконец Зуев назвал Леню Талаева. — Не понимаю, как с ним случилось? — пытался он хоть немного обелить своего земляка. — У них всякие служат, — сказал Кочура. — Есть и добровольцы. — Тут, пожалуй, другое, — несколько замялся Зуев. — Пришлось ему рассказать Ленину теорию по которой получалось, что у истории нет ни зла, ни добра, ни совести, а значит, кто знает цену любых поступков. Мне кажется, снова приостановился Зуев. Он для того и придумал эту теорию, чтобы не мучиться. Качура шевельнул плечами. «Вот-вот», — произнес он, — «а что мучает? Совесть? Сколько уж раз...» Да твоего приятеля большие умы пытались определить, что она есть совесть. Никто не справился. На этом пункте все спотыкаются. А без определения вроде бы ясно. Есть она совесть. От нее не спрячешься. Вот и твой однокашник пытается отгородиться от нее. Человек, ой, как изобретателен, когда нужно оправдать себя, обмануть свою совесть. Тут, возможно, такие извороты мысли, какие и сатане не снились. Кочура повел головой вокруг, озирая свою нору. То же сделал изуев Сейчас только он заметил, что электричество погасло, в соседней комнате светила керосиновая лампа, высоко висевшая по ту сторону загородки, обод света, бивший из лампового стекла вверх, достигал потолочины, не рассеявшись, Часть этого света отражалась к ним. Сколько я вечерами, лежа тут на койке, глядя на эти бревна и потолочины, разного передумал. А истины не открыл. Ну уж такая-то въедливая зараза искать истину. Кто заразился, так и на краю могилы будет искать. Похоже, и ты заразился. Я бы хотел не думать, а узнать. Кочура засмеялся. С этого многие начинали. Полагали, можно вычитать все из книг, не ломать голову напрасно. Увы, нельзя вычитать. Прочитать книги, конечно, не вредно. По крайней мере, будешь знать, как до тебя теми же вопросами мучились. И мыслить такие книги могут научить. Ну вот вы, до чего вы додумались? А вот до этого самого и додумался. Истину нужно искать самому. Не веря никаким авторитетам. Наш век такое закрутил, что у любого прежнего мудреца мозги бы судорогой свело. Сейчас проще простого потерять веру в человека. Сказать про него животное и доли его волчья. Грызть друг другу глотки. Кстати, на волков чистейший поклёб. Сказать, мол, скотиной был, скотиной есть. Из обезьяни шкуры вылез, в сорочку нарядился а повадки прежние не оставил. Только вот что-то ведь мешает ему жить, подчиняясь естеству. Сорочка, галстук потребовались, да еще норовит прикрыться идеалами. И от отчего он так стыдится своей натуры. Это ведь, если признать, что и впрямь животное – загадка. Никакое животное не стыдится своего животного естества и не подозревает, что можно стыдиться. А человек, пусть он самая распоследняя мразь, ищет чего-то, рядится. — В павлине хвост, — подсказал Зуев Лёниными словами. — Хотя бы и так назови, — не спорил Кочура. — Давай-ка, браток, закурим. Неожиданно, без перехода, предложил он, нашарил в изголовье кисет Свернули цигарки. Качура несколько раз клацнул крыцалом, высек огонь. Дым потянуло сначала вверх, а потом изогнуло волной к низу в печное поддувало. Трубу еще не закрыли. От печки пышело раскаленным жаром. У Зуева выступила испарина. Он расстегнул шинель. Зазуделась подмышками. С ужасом подумал. Не вшили. С тех пор, как он переселился в хозвзводовский барак, и Ксена через день-два стирала и проваривала его белье, да он еще не раз за эти дни сходил в баню, от вшей он избавился. Но долго ли, будучи в казарме, нахватать вшей? Если он останется жив, так после войны пройдут годы, а ему, наверное, все будет чудиться, что по нему ползают насекомые также же поди навсегда останется и чувство постоянного голода. Всякая философская школа начинается с предпосылок. Неожиданно заговорил снова Кочура. В сумраке его глаза светились живым огнем. Видно, он сильно стосковался по собеседнику, обрадовался и такому, не ровне ему по годам и опыту. Если идти от неверных предпосылок, так и заключения получаются ложными. У твоего земляка основной тезис «нет души у человека». От этого он танцует. Зуев, хотя и внимательно слушал, не понял Кочуру. О душе Леня не упоминал, даже и слов не употреблял. Качура заметил недоумение Зуева. Он, конечно, не осознает этого. Для него слово – пустой звук. Вот у него и получилось. Главное, о чем человек должен заботиться, – это его жизнь, здоровье, ну и, разумеется, благополучие. Мнение о нем других тоже не безразлично, но лишь настолько, насколько от этого будет зависеть благополучие и безопасность. По теории твоего друга, человек может сделать доброе дело, но лишь в том случае, когда ему выгодно. Старо. «Так это же разумный эгоизм!» — воскликнул Зуев. «У Чернышевского. Сходство есть!» — согласился Кочура. «Только твой друг не пытается приписать эгоизму всеобщую нравственную силу». Кочура замолчал. В тишине Зуев услышал сильный храп. Раньше не замечал. Кто-то из стариков-хозяев храпел на всю избу. Вот и получается, что весь вопрос сводится к вере верить или не верить а вы вы верите в бога изумился зуев свету нам не хватает неожиданно вывел кочура надо чтобы такие разговоры велись не на тюремных нарах да по запечкам а в открытую тогда восторженные мальчики вроде твоего приятеля раньше задумаются и поймут где правда и меньше будет жестокости меньше самоубийц Мальчики-то способные в петлю, если верили и вдруг поняли обман. Неожиданное заключение Кочуры обдало холодом. Петля. Вот что замышлял Леня. Он ведь и упоминал про петлю. — Мне пора, — встепенулся Зуев. Качура накинул на плечи ватник, направился затворить за гостем. — Вы верите в Бога? Все же пытался Зуев добиться ответа. Они стояли по разные стороны калитки, позади кочуры литой черной глыбой возвышался безмолвный остов дома. Мне теперь часто стала сниться прошлая тюрьма. Нет, ни пытки, не то, как мне здоровые зубы вырывали. Во сне это не страшно. Вижу себя в подвале, в том самом, по которому шел тогда с ясноглазом. Иду то ли один, то ли с конвоиром, не замечаю. Подвал какой-то бесконечный. Он и тогда показался мне немного длиннее, чем мог быть. Ведь я это здание, как оно выглядит с улицы, хорошо знал. Не единожды мимо проходил. Под ним не могло скрываться такого подвала. А во сне ему не было конца. Я все иду, и иду, и чего-то жду. Не то пули в затылок. Не то встречи с кем-то, желанной встречи. Но так ничего и не случается. Иду, иду, и внезапно проснусь. Хотя совсем было темно, изуев не мог видеть лица Кочуры, ощущение у него было таким, будто он видит чужую улыбку и взгляд. — А мне казарма снится на колесах, будто она несется по рельсам на передовую, — сказал он. «Что же еще может сниться в запасном полку?» — усмехнулся Кочура. «Вы не ответили?» — напомнил Зуев. «Не знаю», — помолчав, произнес Кочура. «Я себе душу бессмертную не могу вообразить. Мне ее без моего тела не нужно. Что я с ней стану делать? А и без нее нельзя. Без нее полный кавардак». Так Зуев и не узнал. Верит ли кочура в Бога? Слова кочуры показались туманными и загадочными. На дворе стояла непроглядная темень. Беззвездное небо прижалось к самым крышам, от него знобило, веяло сыростью. Напрасно зоев торопился в землянку. Леня спал непробудным солдатским сном на своем месте, там, где до него спал Столяров. Из Ксениной коморки сквозь ставень пробивался точечный лучик. В этом месте из доски выкрашился сучок. Ксена не спит, ждет его. Зуев, крадучись, ступил на крыльцо, не хотел, чтобы его услышал часовой стороживший колодец. На ощупь нашарил кончик проволоки, выпущенный в щель поверх двери. Это он сам смастерил задвижку, чтобы среди ночи не поднимать Ксену с постели но, видимо, она была на стороже, услышала его раньше, чем он управился с потайным засовом. «Зачем ты? Простынешь?» Измучилась я, голос выдал тревогу. «Чего ему нужно от меня?» Шмеркин снова вызывал Ксену. Зуев в бессильной ярости стиснул кулаки. «А ты не ходи больше, плюнь на него», — посоветовал он, обнимая ее но сам осознал, что не плюнешь. Особист не та фигура. — Все равно не ходи, — продолжал он. — Отстанет. Ксена не произнесла еще ни слова, но Зуев уже сделал уступку. — Все равно не ходи. Это ведь не то, что просто не ходи. — А как не отстанет? Тебе он ничего не сможет сделать. Не за себя боюсь. И брату не навредит. На передовой он в безопасности. Дальше окопов не сошлют. Ксенин брат стал вроде ему близким. Зуев думал теперь о нем как о родном. К тому же Николай не просто Ксенин брат, а фронтовик и дядя их будущего сына. На передовой он в безопасности, повторил Зуев и поразился. Хороша безопасность. Николай Шмеркин не достанет его там, поправился он. Ты была? Спрашивала? Перешел он на другое. — Нет, мне стыдно. — Глупышка, чего же стыдиться? Это же дело обычное. Сказал, а про себя подумал. — Да нет же необычное. Это для других беременность дело обычное, не для нас. — Не нужно спрашивать. Я теперь знаю, — шепнула Ксена. Оба лежали, молча прислушиваясь к барачной тишине, наполненной ночными шорохами и храпом за стеной. «Страшно мне!» — тихо произнесла Ксена. «Ни одного Шмеркина имеет она в виду. Она, может быть, даже и не сознавая этого, испытывает страх за их будущее, за нерожденного еще только зачатого человека. Сколько бед и горести выпадет на его долю, не предугадать и от всего не остеречь. В ней зарождался страх, который может быть ведом каждой матери». Ой, совсем позабыла, спохватилась Ксена. Я твой доп. паёк получила. Завтра распишись у Лизы. Офицерский доп. паёк выдавали на руки оптом за месяц. масло верно, опять не было, и его ничем не заменили. Один сахар. Месячную пайку сахара, 750 граммов, можно было снести на толчок, выменить на что-нибудь полезное для Ксены. У нее же решительно ничего нет, кроме армейской диагоналевой юбки и кофты, перекроенной из гимнастерки. В чем она встретит зиму? Сейчас он пожалел, что так легкомысленно потратил брынзу. Он с самого начала задался целью выменить брынзу на чулки. Правдами и неправдами отпрашивался у уродного, попросту удирал занятий в середине дня, подгадывал на станцию к московскому пассажирскому, на толчок, Пока поезд стоял на путях, на перроне велась бойкая торговля. Местные выносили самосад, клюкву, горячие картофельные лепешки, молоко, варенец. Проезжающие солдаты и офицеры сбывали кто лишнюю пару белья, армейские портянки, сукно и байка годились на что угодно, кто мыло, спички. Женщины, наученные горьким опытом, испытывали печатки мыло протыкая их вязальными иглами. Случалось, солдаты подсовывали деревянный брусок, лишь сверху обмазанный мылом. Иногда можно было увидеть и неожиданный товар. Тощий лупоглазый солдатик таскал подмышкой швейную машину. На нее зарились многие торговки. Она предлагала солдату чохом весь свой товар. Но солдат запрашивал четверть самогону, другого не брал а самогон тем более целиком четверть никто не рисковал выносить на перо из- под полы можно купить поллитра от силы литр зуев искал не такой не видали как швейная машина всего лишь чулки расплатиться за них он мог только брензой молоденький белобровый солдат в длиннополой шинели не по росту требовал за чулки немного немало курицу по его голодным глазам Потому как при виде съестного он глотал слюну, ясно было, до чего же он истосковался по мясу. Вареная курица снилась ему во сне. «Возьми брынзу, тут больше килограмма», — приставал к нему Зуев. Солдатик и слушать не хотел, отмахивался. Держа чулки на показ, шел вдоль перона, зыркая по сторонам и шмыгая носом. Зуев не отставал от него. но его счастье ни у кого из торговок не нашлось курицы. А картофельные лепешки солдата не соблазнили. «Покажь, какая она, брынза!» — к Зуеву обернулся солдат. Зуев развернул свой товар. «Вот а!» Разинул рот солдатик, он отродясь не видывал брынзы. «А ну, дай ущипну!» На вокзальчике трижды звякнули в колокол. «По вагонам! А да ну ее к шутам, курицу! Бери, подаришь кому!» Сунул солдат в руки Зуеву чулки. Два дня Зуев носил добычу в полевой сумке, каждый раз при встрече забывая отдать Ксене. — Вот тебе подарок, — усмехнулся он. — Останусь жив, после войны подарю, что получше. — Господи! У Ксена даже дух захватило. Это был первый подарок, полученный ею. Слезы неудержимо полились из ее глаз. — Ну что ты, что ты? Чего? — растерялся он. — Экая невидаль чулки. Ксена улыбалась сквозь слезы. — Я от радости. — Плакса ты! Я-то думал, ты у меня сильная, крепкая. Про меня все так говорили. Подружки удивлялись, если я плакала. Одна мама знала, да еще Коля. Он меня плаксой прозвал. Ксена собиралась примерить чулки, но внезапно отложила в сторону. «Батюшки святы, как же это я позабыла!» Пошарила у себя под матрасом, там у нее находился тайник, достала что-то серое, пушистое. «Возьми, на зиму тебе связала». «Носки?» — поразился он. «Из овечьей пряжи. Мороза ведь на носу, как ты в одних портяночках будешь?» Зуев поспешил отвернуться. Испугался, что у самого слезы брызнут из глаз. В его жизни это тоже был первый подарок.